Глава вторая. «Ну, наконец-то!» — выдохнула Елена, оправляя подол платья. «Не спеши радоваться, бабуля!» — подмигнул ей Демьян. Тихон снова утер испарину со лба. Гера что-то настраивал в бортовом компьютере своего болида и, кажется, вообще ничего не услышал. Акулина нахмурилась и бросила быстрый взгляд на наручные часы. вырванные из мрака Мириам... Закинула ногу на ногу и допила остатки коньяка. Кажется, и в самом деле приближалась, если не развязка, то уж точно кульминация. В гостиную вошел дворецкий Арнольд Генрихович. Да, в этом доме имелся не только полный штат прислуги, но и дворецкий, которого, согласно легенде, Лукас Славинский переманил у какого-то австрийского барона. Вполне вероятно, что так оно и было, потому что Арнольд разговаривал с очевидным акцентом и нес себя с великим достоинством. Впрочем, и службу свою он нес исправно. За домом и прислугой следил строго, и в какой-то момент домочадцы начали считать его членом семьи. «Госпожа Клавдия! Господин Уваров! И господин...» Арнольд неспешно нацепил на носочки и также неспешно прочел имя, написанное на черной визитке. «И господин Оленев!» Его голос звучал громко и торжественно. Даже громовые раскаты стихли, словно понимая и принимая его превосходство. «Видишь, Герч, какие уважаемые люди пожаловали!» — ухмыльнулся Демьян. «А о нашем прибытии никто не объявлял». «Это потому, что вы вошли через черный ход!» — отчеканил Арнольд. «Если бы вошли, как подобает приличным людям...» «Ой, осторожнее, Арнольд!» — Погрозила ему пальчиком Акулина. «Ты рискуешь остаться без работы. Ситуация максимально туманна. Я бы на твоем месте проявила благоразумие». «Ты бы не проявила». Гера оторвался от настроек и помахал сестре рукой. «Я верой и правдой служу этому дому уже больше двадцати лет», — начал было Арнольд, но договорить так и не успел. В гостиную вошли трое. Клавдия в строгом костюме мужского кроя и сумочкой от Шанель, небрежно зажатой под мышкой замерла на пороге и обвела внимательным взглядом присутствующих. Рядом с ней остановился пожилой лосеющий мужчина, наверное, тот самый Оленев. В одной руке он держал кожаный портфель, в другой сжимал мобильный телефон, в экран которого подслеповато вглядывался. По другую руку от Клавдии встал дед. Он тут же нашел взглядом Алекса и едва заметно приветственно кивнул. Не то чтобы визит деда оказался для Алекса такой уж неожиданностью, но он все равно привычно подобрался, расправил плечи и втянул живот. Сделал он это не от страха и уж точно не от раболепия. Просто стати харизма у Андрея Сергеевича Уварова была такая мощная, что хотелось соответствовать. Дед был на голову выше Оленева и на четыре головы выше Клавдии. Клавдию он, кстати, тут же приобнял за плечи, давая понять, что она под его защитой. Если в этом доме кто-то и имел почти такое же влияние, как Лука Славинский, так это родной дед Алекса. Как бы не хотелось остальным думать иначе, как бы не хотелось некоторым острозубом и злоязыким цапнуть его или запятнать его репутацию. Дед Алекса был «крутым чуваком», так однажды сказал Гера, а Алекс мысленно с ним согласился. «Ну, наконец-то, добро пожаловать!» Промурлыкала Елена и с радушной улыбкой шагнула к вновь прибывшим. Уже на ходу она вспомнила о причине их визита и нацепила скорбную маску. «Надеюсь, вы добрались без происшествий?» «Погода отвратительная», — сказал Оленев и посмотрел в окно полным трагизма и укора взглядом. «Вертолет изрядно болтало». «Не преувеличивайте, Василий Петрович», — усмехнулся дед. «И полет, и посадка были довольно мягкими». Светопредставление началось уже на земле. Обычное дело для этого региона и этого времени года. А я все никак не могу привыкнуть к здешнему невыносимому климату. Элена, смущенная и чуть заговорщицки, улыбнулась деду. Никогда не понимала привязанность Луки Демьяновича к этому месту. Она скорбно вздохнула, утерла несуществующую слезинку. «Что ты вообще можешь понимать в семейных традициях?» Не применула куснуть ее акулина. «Привет, тетя Клава! Здравствуйте, Андрей Сергеевич! Хорошо, что вся семья в сборе!» «Не вся!» — подал голос Тихон. «Матушки нет! Тиша, когда я говорю «семья!» — Акулина бросила на него злобный взгляд. «Я имею в виду лишь тех, кто родной нам по крови, а не всяких там приживалок!» Из дальнего угла гостиной, который снова был погружен в темноту, послышался легкий смех Мириам. Дед глянул в ту сторону и едва заметно нахмурился. В отличие от Алекса, деду Мириам не нравилось. Или, скажем так, к младшей снахе своего друга и бизнес-партнера он относился с определенной настороженностью. Мириам отвечала ему тем же. Алексу казалось, что в присутствии деда она даже пила меньше обычного. «Возможно, чтобы подольше сохранить ясность рассудка перед лицом, если не откровенного врага, то достойного противника». К самому же Алексу Мирям относилась со снисходительной доброжелательностью. Это одновременно раздражало и забавляло. Вновь прибывшие тем временем обменивались приветствиями, рукопожатиями и объятиями с присутствующими. Максимальную активность проявляла Клавдия. Уваров не знал, кого из своих племянников она любит больше всего. Было похоже, что Клавдия старалась соблюдать разумный баланс как в проявлениях любви, так и в проявлениях строгости ко всем младшим представителям клана. Сейчас она первым делом обняла и поцеловала Геру, по ходу дела глянув на экран его болида и ласково взъерошив его непослушные вихры. Следующей на очереди оказалась Акулина. Отношения между ними были одновременно сложные и теплые. Сложные из-за вредного характера Акулины — а теплый из-за того, что в какой-то момент Клавдия заменила им с Герой мать. Насколько помнил Алекс, период этот длился недолго, от силы год. Тринадцатилетняя Акулина после смерти мамы оправилась довольно быстро, или не оправилась, а просто научилась жить по новым правилам. Гера тогда был еще слишком мал, чтобы осознать всю глубину случившейся трагедии. Гибель отца он впоследствии переживал гораздо сильнее. Как бы то ни было а на целый год Клавдия переехала в Тигриный Лог. Так официально назывался один из самых больших и благоустроенных поселков Приамурья и огромный особняк семьи. Сами члены клана предпочитали называть свой отчий дом попросту логовым. Года хватило, чтобы под присмотром заботливой, но строгой тетушки в себя пришли не только племянники, но и безутешный отец. Впрочем, безутешным папенька Акулина и Герасима оставался недолго, как говорил дед, у Гордея Славинского было два утешения — охота и женщины. И там, и там он весьма преуспел. Долгие годы Гордея Лукич довольствовался любовницами, а потом в логове появилась Мириам. «Как там твои студенты?» — спросила Акулина, сухо целуя Клавдию в щеку. Она до сих пор не могла простить тетушку за то, что та предпочла карьеру и чужих детей им с Герой. Это было совершенно незаслуженное обвинение. Все это знали, в том числе и сама Акулина. Но скверность характера не позволяла ей вести себя по-другому. Клавдию подобная несправедливость, похоже, нисколько не задевала. Может быть потому, что из всей семьи ей единственную удалось по-настоящему вырваться и из логова, и из железной хватки Луки Демьяновича. Остальные его дети, так или иначе, оставались прикованными к его орбите. «Все как обычно!» Клавдия поставила сумочку от Шанель на столик рядом с китайской вазой династии Минь. На лице Акулины промелькнула и тут же исчезла испуганная гримаса. «Молодежь во все времена остается молодежью, и тебя рада видеть, Демьян!» Она распахнула свои объятия спешащему к ней Деме. Чтобы обнять тетушку, тому пришлось наклониться. Алексу показалось, что Дема хотела оторвать Клавдию от земли, чтобы было сподручнее ее целовать. Но в самый последний момент передумал. «Ты — глоток свежего воздуха в этом затхлом склепе, тетя Клава», — сказал Дема, распрямляясь. «В этом затхлом склепе, братец, куются золотые монеты, которые ты так бездарно тратишь в большом мире», — отозвался Тихон, делая осторожный шаг к Клавдии. «Добрый вечер». Он не стал ни обнимать, ни целовать Клавдию, а лишь сухо кивнул в ответ на ее ироничную, все понимающую улыбку. Клавдия, хоть и была полноправным членом семьи, но многие, если не все, считали ее плодом юношеской невоздержанности Луки Демьяновича, полукровкой которой позволили остаться в логове исключительно из гуманистических соображений, но никак не из соображений справедливости. И если остальным хватало ума и так-то не подавать вида, то Тихон, ратующий за чистоту крови, никогда не скрывал своего отношения к женщине, которая лишь по какому-то чудовищному недоразумению считалась его родной тетушкой». Не вижу Таси! сказала Клавдия, оглядывая гостиную. Надо полагать, моя сноха не нашла возможности прервать свое просветление ради такой мелочи. Она не закончила фразу, потому что взгляд ее узких черных глаз уперся в пышный бюст приближающейся елены Здравствуй, Клава! сказала Елена с нескрываемым презрением. Не думала, что ты явишься. Здравствуй, Лена! с убийственно вежливой улыбкой процедила Клавдия. — Не думала, что увижу тебя здесь. — А где же мне еще быть? Я теперь тут всему хозяйка. Элена вздернула подбородок. — Не говори гоп, пока не перескочишь, баблена хмыкнул Демьян. — Тут таких хозяев. А со мной поздороваешься? — послышался из темноты хрипловатый голос Мириам. — И ты здесь? Клавдия улыбнулась, обнажая мелкие острые зубки, точно такие же, как у акулины. «А где ж мне еще быть в столь скорбный час, как не со своей семьей?» В темноте, как путеводный маяк, вспыхнул огонек зажигалки. Потеряв всякий интерес к лене Клавдия двинулась на его свет. «Еще одна родственница выискалась», — простонала Акулина. «И я тебя люблю, детка», — послышалось из темноты, которая уже почти растворила в себе миниатюрную фигуру Клавдии. «Рада видеть тебя, Клава». Они не услышали, что ответила Клавдия из-за очередного раската грома, а когда она вышла из-под завесы тьмы, вид у нее был мрачный и сосредоточенный одновременно. Двинулась она прямиком к Алексу, который едва успел обменяться рукопожатиями и парой фраз с дедом и оленевым. «Как ты мой мальчик!» Клавдия обвела шею склонившегося над ней Алекса крепкими и цепкими руками, заглянула в лицо, окатив тонким ароматом каких-то экзотических, явно сделанных на заказ духов. «Я — норм, а как ты?» Алекс улыбнулся. «Пожалуй, Клавдия была единственной, не считая деда, кого он был по-настоящему рад видеть». «Думала, будет хуже». Клавдия разжала пальцы, легонько царапнув его по загривку остро заточенным коготком. «У нее всегда был маникюр поразительной остроты и поразительной заточки». «Наверное, при необходимости таким маникюром можно было, если не убить, то уж точно покалечить». «Еще не вечер», — усмехнулся он. «Кажется, все самое интересное только начинается». «Ни секунды в этом не сомневаюсь». Клавдия хотела сказать еще что-то, но ее перебил громкий и хорошо поставленный голос Арнольда. «Ужин готов! Прошу всех к столу!» Это была какая-то удивительная фраза сумевшая на время сплотить всех домочадцев и направить их в единое русло. Русло это вело в огромную столовую, где был накрыт такой же огромный поминальный стол. О том, что и стол, и предстоящий ужин поминальный, красноречиво говорил стоящий на импровизированном пьедестале и перевязанной черной лентой портрет хозяина дома. Это была не самая лучшая фотография старика. Болезненная худоба, Валившиеся глаза, недобро мерцающие из темных глазниц, лысый череп, обтянутый тонкой желтоватой кожей, и улыбка, не просто недобрая, а зловещая, полная ненависти и к самой жизни, и к наполняющим ее тварям. Алексу стало интересно, кто подобрал настолько неудачный снимок. Сотворить подобную диверсию могла и недолюбливающая деда Акулина, и его молодая вдова, уже почуявшая запах свободы а, впрочем, это мог сделать любой из обитателей логова. У каждого из присутствующих запоминальным столом были счеты к некогда всемогущему, а ныне покойному Луке Славинскому. Но даже сейчас, после его неожиданной кончины, никто не осмелился занять место во главе стола. Лена уселась слева от пустующего стула, дед справа. Остальные расселись согласно купленным билетам, как иронично заметила Мириам. Сама она пристроилась на дальнем краю длинного стола, подальше и от портрета, и от остальных родственников. В руке у нее был неизменный бокал с неизменным коньяком, и Алекс в который раз удивился, как при таком подходе к жизни мирям удается сохранять красоту и лоск. По первой рюмке выпили в полном молчании. Не было ни поминальных речей, ни теплых слов. Элена попыталась было изобразить скорбь и страдания, но ее тут же осадила Акулина. За столом царила странная атмосфера, одновременно полная мрачности, яда и лихорадочного нетерпения. Причина последнего была очевидна — ее олицетворял собой Оленев. Сам он имел вид кислый и обреченный, вполне вероятно из-за того, что, в отличие от остальных, находился при исполнении и был лишен компенсации в виде дорогого алкоголя. Возможно, именно поэтому Он с большим энтузиазмом принял робкое предложение Тихона перейти, наконец, в библиотеку. По молчаливому согласию всех присутствующих, именно там должно было произойти оглашение завещания».